«Когда он уезжает?» «Очень скоро. У него рак». «Вы бы согласились снизить ваше вознаграждение до 4%?» «Вполне ожидаемый вопрос». «Нет». «Под какой процент банки дают сейчас деньги?» «То же самое. 14 с рассрочкой на 30 лет, плюс комиссионный сбор, плюс заявочный взнос» это волынка тянется, пока Джонни истекает. Я направил вентилятор кондиционера себе в лицо и снова почти решаю предложить им перебраться в мой дом. Но, увы, 45 показов — это статистическая роковая черта. А Марка мы посмотрели сегодня 46-й. Перейдя эту грань, Клиенты, как правило, дом не приобретают и отваливают в другие места, либо совершают нечто придурочное, отплывают грузовым судном в Бахрейн или отправляются покорять Маттерхорн. К тому же мне, возможно, придется попотеть, чтобы после вытурить их из моего дома. Сказать по правде, я уже готов раскланяться с ними. Пусть попытают счастье где-нибудь в амбоях, Хотя они могут, разумеется, внезапно объявить. Ладно, хватит валять дурака. Мы покупаем этого сукина сына. Нам все равно деваться некуда. Давайте заполним бланк предложения. У меня их в багажнике полный ящик. Вот пять кусков. Мы переезжаем в Шератон Тара. Вы оттаскиваете вашу тоскливую задницу к Хаулайхену, «Не ему уложить вещички и уматывать в тусон или нахер, потому как 150 – наше последнее слово. Больше у нас просто нет. Даем вам час, чтобы принять решение». Подобное случается. Дома продаются прямо на месте. Выписываются чеки, открываются счета сделок, покупатель звонит в перевозочную компанию из продуваемой ветром будки телефона-автомата рядом с Ходжо, Это сильно облегчает мою работу. Впрочем, обычно таким покупателем оказывается богатый техасец, или челюстной хирург, или политтехнолог, уволенный за финансовые махинации и ищущий, где бы отсидеться, пока он не понадобится снова, с горшечниками и их пухлыми мастерящими бумагу женами Людьми, которые возвращаются к цивилизованной жизни из жалкой вермонской дыры С сильно похудевшими бумажниками и полным отсутствием представления о том, что приводит мир в обращение Но зато с обилием мнения о том, как он должен вращаться, такое случается редко Джова восседает на переднем сиденье, скрежаща коренными зубами, шумно дыша и, глядя на иностранную подданную, что выплывает со шваброй и бутылкой чистящего средства из их замаранной комнаты. Филлис сидит в своих темных очках и размышляет. О чем? Да кто же ее знает? Вопросов, которые стоит задать, у них не осталось. Тревог, которые стоит высказать, тоже. Достойных провозглашения решений и ультиматумов, тем паче... Они достигли точки, когда остается лишь действовать или не действовать. Но, видит Бог, Джо действовать не желает, даже при том, что дом ему понравился. Вот он и сидит, пытаясь придумать, что бы еще такое сказать, какой воздвигнуть барьер. Последний будет, скорее всего, связан все с тем же видом сверху или с желанием совершить, «Великое открытие!» «Может, нам стоит подумать об аренде жилья?» Безучастно произносит Филлис. «Я вижу ее в зеркальце, замкнувшуюся в себе, как потерявшая все вдова. Она смотрит на примыкающую к мотелю автолавку. Вымоченный дождем двор лавки пуст, но колесные колпаки поблескивают и позвякивают на ветру» возможно филис видит в чем-то метафору чего-то еще неожиданно она склоняется вперед и кладет утяжительную ладонь на голое волосатое плечо джо от чего он дергается так точно его ножом пырнули впрочем джо быстро опознает в этом жест солидарности и нежности неуклюже оборачивается и сжимает ее ладонь в свои Ну что же, все отряды и подразделения в сборе, единый ответ неминуем. Это был краеугольный жест супружества, которого я когда-то лишился и о котором скорбел. Большая часть лучших арендуемых домов поступает на рынок, когда заканчиваются учебные занятия и люди разъезжаются, а это было месяц назад, говорю я. «Тогда вы ничего арендовать не хотели». «А нет дома, в который мы можем въехать временно?» спрашивает Джо, продолжая вяло сжимать пухлые пальцы филис, так словно она лежит с ним рядом на больничной койке. «Есть, и принадлежит он мне», отвечаю я. «Да только он может вам не понравиться». «А что с ним не так?» В унисон спрашивают Джо и филис с подозрением. «С ним все не так, — говорю я, — но расположен он в черном квартале». «Иисусе! Приехали!» — отзывается Джо тоном человека, давно предвидевшего ловушку и, наконец, в нее попавшего. «Именно это мне и требовалось. На реки! Премного благодарен!» Он в отвращении трясет головой. «Мы в Хадаме смотрим на эти вещи иначе, Джо». «Холодно, — отвечаю я. И риэлторством я тоже занимаюсь, исходя из иных соображений». Но «Ну и дай вам Бог!» — говорит он, бурля от гнева, но, продолжая сжимать ладонь филис, может быть, сильнее, чем той хотелось бы. «Сами-то вы там не живете!» И детей у вас нет.